веселые чижи посвящается шестому ленинградскому детдому. жили в квартире сорок четыре сорок четыре веселых чижа чишь судомойка чиш поломойка чиш огородник чиш водовоз чишь за кухарку чиш за хозяйку чиш на посылках чиш трубочист печку топили кашу варили Сорок четыре веселых чижа. Чиж с поварешкой, чиж с кочерешкой, Чиж с коромыслом, чиж с решетом. Чиж накрывает, чиш созывает, Чиж разливает, чиж раздает. Кончив работу, шли на охоту. Сорок четыре веселых чижа. Чиж на медведя, чиж на лисицу, Чиж на тетерку, чиж на ежа, чиж на индюшку. Чиш на кукушку, чиш лягушку, чиш на ужа. После охоты брались за ноты Сорок четыре веселых чижа. Дружно играли, чиш на рояли, чиш на цимбали, чиш на трубе, чиш на тромбоне, чиш на гармоне, чиш на гребенке, чиш на губе. Ездили всем домом к зябликам знакомым Сорок четыре веселых чижа. Чиш на трамвае, Чиш на моторе, чиш на телеге, чиш на вазу, чиш в таратайке, чиш на запятках, чиш на глобле, чиш на дуге. Спать захотели, стелют постели. Сорок четыре веселых чижа, чиш на кровати, чиш на диване, чиш на корзине, чиш на скамье, чиш на кропки, чиш на катушке, чиш на бумажке, чиш на полу. Лежа в постели дружно свистели, сорок четыре веселых чижа чиш ти ти ти чиш ти -ки -ти, -ки. Чиш -ти, -ки -ки. Чиш ти ти ти ти ти ти ти чиш ти ти ти ти ти ти 1930 год.